В то время я встретил Луизу Хэй. Я сразу же увидел её чудесные способности и дал себе слово купить её плёнку по спиду и регулярно общаться с ней. Она помогла мне понять на более глубоком уровне, что не так уж позорно быть геем и что любой секс – это Нормально. Я осознал, насколько сильно на меня повлияло мнение других людей в этом вопросе. Из-за чего я стал винить и наказывать себя. Как только я избавился от предрассудков, моя жизнь неимоверно расширилась. Я перешёл на очищающую диету, ходил на иглоукалывание, И каждую неделю консультировался у Луизы. Сейчас я чувствую себя великолепно. Затем мне представилась ещё одна изумительная возможность. Ко мне обратились с предложением стать исполнительным директором ежегодных соревнований по бегу на 5- и 10-километровые дистанции выручка от которых должна была пойти организациям, борющимся со СПИДом. Я принял предложение и занялся этим делом, которое возымело небывалый успех. Участвовали 850 бегунов и 350 ходоков. Так я стал в некотором роде местной знаменитостью. Появляясь на телевидении и радио и печатаясь в журналах, я в конце концов решил сообщить своим родным о диагнозе. Когда я в 1979 году рассказал им о себе, мы крупно повздорили, и я боялся, что все повторится вновь. Но они съехались в Лос-Анджелес, Со всей страны, хотя не одобряли мою сексуальную ориентацию, но полностью поддерживали меня члены их семьи. Во время церемонии открытия вечера после бега я рассказал аудитории из двух тысяч человек, как много для меня значит видеть рядом семью. В этот самый значительный день моей жизни... Тогда я и сказал моей семье, что люблю их. Аудитория аплодировала мне стоя. Я слился в единое целое со всеми остальными. Это был незабываемый момент. Сразу же после этого мэр Джон Хайдман подблагодарил меня за работу проведённую мною на соревнованиях. И сказал, что я стал образцом для больных спидом и всего общества в целом. Это был воистину лучший день моей жизни. Мой последний проект – это тренировка участников Нью-Йоркского марафона. Мне предложили дать интервью в журналах People, Esquire и Лондон Таймс. Я скажу им, что моя цель это жизнь полной любви и надежды. Я работаю каждый день, чтобы этого достичь. Я стараюсь помочь в этом другим. Я благодарю судьбу за свои отношения с Дугом, моими родителями, моей семьей. луизы Хэй и членами общины гомосексуалистов. Я научился любить себя, и это открыло мне путь к моей мечте и осознанию того, что и я что-то изменил в этом мире. С тех пор Том покинул нашу планету, но есть многое, что мы можем почерпнуть из его позитивного отношения к СПИДу. Стоит ли любое заболевание того, чтобы человек отказывался от своей жизни? Том по-настоящему прожил каждое мгновение каждого дня. Также можете сделать И вы лечение сегодня еще один совершенный день на земле мы проживем его с радостью позитивные исцеляющие мысли это то о чем Я хочу думать. Все звёзды и планеты находятся на своих совершенных орбитах, подчиняясь небесным законам. То же происходит и со мной. Возможно, я не понимаю своим ограниченным человеческим разумом всего, Что происходит? Однако я знаю, что на космическом уровне я нахожусь на своём месте в нужное время и делаю подобающую мне работу. Этот опыт – ступенька на пути к новому знанию и великим победам. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны и все хорошо в нашем мире.